пингвины. Первоптицы или архёптериксы, точнее, первые существа с оперенными крыльями, появились на нашей земле примерно 150 миллионов лет назад. С тех пор птицы начали неуклонно завоёвывать воздушное пространство. И в конце концов стали хозяевами этих пространств. Однако парад наш откроют не хозяева воздушного океана, а птицы, которые вовсе не умеют летать. Впервые европейцы, ими были знаменитый путешественник Васко-да-Гама и его матросы, увидели этих птиц, очевидно, в 1499 году. Один из спутников Васко-де-Гамы оставил такую запись. Мы увидели птиц. Они были большие, как гуси, а крик их напоминал крик ослов. Улететь с южного берега Африки они не могли. Через 20 лет участник экспедиции Магеллана, итальянец Антонио Пегафет, Описал странных гусей, которые держались вертикально и не умели летать. Он же затем сообщил, что птицы эти очень жирные, а так как жир по латыни «пигвис», то птицы вскоре получили имя «пингвины». Но научное имя эти птицы получили лишь в 1758 году. Один из видов пингвинов — «сфенискус демерсус», что в переводе с латинского означает «погруженный в волны небольшой клин». В этом названии Линней как бы подчеркнул и форму тела птиц, и их образ жизни. И хоть Линней назвал так южноафриканского очкового пингвина, Это определение подходит и ко всем остальным четырнадцати видам отряда пингвинов. Мы убедимся, насколько прав был Линней, когда посмотрим на проходящих мимо нас птиц. Они проходят перед нами, слегка помахивая коротенькими крыльями ластами, неуклюже переваливаясь, неторопливо переставляя сильные ноги, несущие плотно сбитое туловище. Костяк у пингвинов массивный. Кости, в отличие от летающих птиц, неполые внутри. Конечно, если пингвину надо куда-то или зачем-то спешить, он может это сделать. Ляжет на брюхо и, отталкиваясь ластами-крыльями, помчится по снегу, как аэросани или вездеход. Но такое случается нечасто. В основном пингвин на суше нетороплив. Солиден. Правда, иногда бывает суетлив, особенно когда его что-то заинтересует. Но вот птицы добрались до воды. И куда только девалась их неуклюжесть. Быстро работая ластами-крыльями, они мчатся со скоростью 35 километров в час, а в случае крайней необходимости и до 50 километров в час правда, на относительно коротких дистанциях, ныряют на глубину до 20 метров и иногда по 10 минут остаются под водой. Вода — стихия пингвинов. Но проводят они много времени в море не только потому, что чувствуют себя там уверенно. В воде пингвины и от стужи спасаются, ведь ниже ноля ее температура быть не может иначе вода превратится в лед, на суше же мороз доходит до 50-60 градусов, да еще ветер до 30 метров в секунду дует. Однако и на суше пингвины проводят много времени. Если им понадобится, и на скалы залезут, и через груды камней или льда переберутся, Тем не менее, проводя достаточно времени на суше или на ледяном припае, пингвины, как правило, далеко от моря не отходят. Это и понятно, что им делать на суше вдали от берега. И все-таки что-то тянет пингвинов вглубь материка. Может быть, не всех, и, очевидно, не так уж часто, но что-то тянет. Зафиксировано несколько любопытных примеров путешествий пингвинов вглубь материка. Возможно, таких путешествий было гораздо больше, но ведь мы можем говорить только о том, что доподлинно известно. Так еще в 1907 году зоолог Уильсон, спутник Скотта, видел на шельфовом леднике Росса в 110 километрах от берега следы пингвина. Другой пример. Советские полярники встретили в районе станции Лазаревская, в 50 километрах от берега моря, императорского пингвина, который невозмутимо шел вглубь материка. В ночь под новый 1958 год американская экспедиция в западной Антарктиде обнаружила следы пингвина в 400 километрах от берега. А ведь для того, чтобы преодолеть такое расстояние по суше, пингвину, очевидно, потребовалось немало дней. В первый же день нового того же 1958 года другая американская экспедиция обнаружила следы пингвина в трехстах километрах от берега. Имеются и другие сообщения о дальних странствиях пингвинов по суше. И совершенно непонятно... Что заставляет этих птиц пускаться в столь трудные и бессмысленные, с нашей точки зрения, путешествия? Не совсем объяснимо и другое явление, на этот раз весьма типичные для пингвинов, прогулки вдоль берега или на небольшие расстояния от него. При этом птицы двигаются не спеша и, похоже, безо всякой цели. Во всяком случае, все попытки людей установить, куда и зачем двигаются пингвины в это время, оказались безрезультатными. Пингвины гуляют поодиночке, чаще парами. Это именно прогулки или эмоционы, будто вышли они подышать свежим воздухом и поболтать между собой о всяких пустяках или обсудить какие-то свои дела. Наблюдатели говорят, что в это время пингвины очень похожи на прогуливающихся людей. Впрочем, крупнейший знаток пингвинов Бернард Стоунхаус пишет, что похожи они на людей не только этим. Из-за вертикального положения и их невозмутимого важного вида к ним трудно относиться серьезно. Нам казалось, что животные, которые так похожи на людей, должны и вести себя как люди поэтому мы, помимо воли, искали в их поведении человеческие свойства. Иногда нам бывало смешно, иногда мы бывали даже задеты. Пингвины дерутся из-за своих участков, крадут у соседей, бьют жен и наказывают детей. Какие еще нужны доказательства, что они похожи на нас? Насчет наказания детей и побоев жен профессор Стоунхаус явно пошутил. Что же касается воровства, то у пингвинов оно действительно довольно развито. Крадут камешки, строительный материал для гнезд, и птенцов. Их выкрадывают молодые, еще не имеющие собственных детей, пингвины. Что же касается отношения к женам, то пингвины, напротив, могут служить примером супружеской верности. Пары у них образуются на всю жизнь, и когда супруги на некоторое время расстаются, обязательно затем отыскивают друг друга среди многотысячных стай. И к детенышам отношения у них особые. Пингвины — хорошие родители, особенно отцы. Пингвины — Довольно широко распространены по южному полушарию, живут и в Австралии, и в Южной Америке, и в Азии, встречаются даже в тропиках, а один вид живет на Галапагосских островах, хотя многие люди думают, что живут они только в Антарктиде. В Антарктиде живут лишь два вида, один из них императорский, Самый крупный, рост 110-120 см, вес до 45 кг. Церемонностью, медлительностью, величавостью птицы вполне оправдывают свое название. Но условия их жизни отнюдь не императорские. Мало того, этих птиц с полным правом можно было бы назвать чемпионами мира по выносливости. Императорские пингвины не только живут постоянно в суровых условиях Антарктики, но и детей своих выводят в самое трудное время года — зимой. Лето пингвины проводят в море, а ближе к осени выходят на берег, точнее, на прибрежный лед. Иногда собираются вместе пять или десять тысяч птиц. В начале осени, а осень в южном полушарии наступает в апреле, Пингвины разбиваются на пары. Если пара уже существовала в прошлом году, супруги отыскивают друг друга. Лето они проводят порознь. Если пара еще не образовалась, самец начинает подыскивать себе подругу. Делает он это так. Бродит среди стаи и время от времени издает громкий крик. Иногда тотчас же слышится ответный сигнал И знакомство, а затем и сватовство состоится тут же. Но часто на крик жениха никто не отзывается. Тогда пингвин перемещается немного дальше и опять кричит. Так может продолжаться несколько часов, но в конце концов кто-нибудь рано или поздно откликнется на призыв пингвина жениха. Пройдет около месяца, и самка отложит яйцо. Одно единственное, но зато какое! Весит оно полкилограмма, а длина его 12 сантиметров. Самец и самка громкими криками выражают свою радость по поводу появления яйца и ни на секунду не опускают его на лед. Гнезда императорские пингвины не делают. Сначала самка держит яйцо на лапах, Затем, через несколько часов, передает самцу и уходит к морю. С этого момента и в течение двух месяцев, причем самых суровых, самец полностью посвящает себя сохранению и насиживанию яйца. Держа его на лапах и прикрывая кожистой складкой, он почти неподвижно стоит на трескучем морозе на пронизывающем ветру. Иногда самцы сбиваются в плотные кучи, так теплее и легче переносить натиск ветра. И все эти два месяца пингвины ничего не едят, живя за счет подкожного жира, накопленного следа. За время насиживания они теряют чуть ли не половину веса, но героически выполняют свои отцовские обязанности, в то время как самки, плавая и ныряя в море, ловят рыбу, кальмаров, ракообразных, это обычная пища пингвинов, и нагуливают жир. Через два месяца самки возвращаются и сменяют в конец измученных и истощенных самцов. Принимают от самцов яйца и продолжают насиживание. Однако насиживание продолжается недолго, вскоре из яиц появляются птенцы. Некоторое время самки держат птенцов на лапах, кормят их особой жидкостью, которая вырабатывается в желудке и пищеводе. Жидкость очень питательная, содержит до 28% жира и до 60% белков. Самцы же в это время отдыхают и отъедаются в море. Через месяц они снова принимают эстафету. Немного подросшего, но требующего еще заботы птенца. Второй по величине пингвин — королевский. Он немного меньше императорского, примерно 90-95 см, и окрашен несколько иначе. В его оперении преобладает зеленый оттенок или, скорее, зеленоватый отлив. Вообще-то, в принципе, все пингвины окрашены одинаково, как бы одеты в белые манишки и черные фраки, то есть имеют темную окраску со спины и белую на животе. Это важно для них. Сверху темный цвет на фоне темной воды, снизу белый цвет на фоне неба, помогает птицам быть менее заметными. Но, имея в принципе одинаковую окраску, они отличаются друг от друга главным образом окраской шеи и особенно головы и некоторыми украшениями на ней у одних яркие хохолки и брови у других яркие клювы у третьих четкий хорошо видимый издали узор у четвертых заметный контрастный рисунок шведский натуралист путешественник и писатель свен ильсеттер считает, это необходимо пингвинам, чтобы, вынурнув на поверхность, сразу же увидеть своего собрата. Пингвины и в воде держатся группами или стайками. Самки королевских пингвинов, как и императорских, откладывают по одному яйцу, но в отличие от императорских, происходит это летом, и не на льду, а на твердом скалистом грунте. Живут они не в Антарктиде, а на островах к северу от нее, то есть в более теплом климате. Правда, и они держат яйца в лапах все 54 дня, пока происходит развитие птенцов. Но тут самки менее эгоистичны, разделяют труд с самцом поровну, родители держат яйца по очереди ученые заинтересовались какова же температура яйца которые держат пингвин в лапах был проделан такой опыт у папы пингвина отобрали его сокровище осторожно разрезали скорлупу опустошили ее поместили внутрь крошечный электротермометр и радиопередатчик потом склеили скорлупу и вернули яйцо пингвину вскоре ученые получили сигнал Яйцо снова нагрето до 39 градусов, И эта температура, несмотря на резкие колебания температуры воздуха, держалась в яйце постоянно. Птенцы королевских пингвинов растут быстро, и к зиме те, кто вывелся в самом начале лета, достигают величины взрослых птиц. А те, кто вывелся позже, до величины взрослых птиц не дотягивают и зимой останавливаются в росте. Многие из них зимой погибают. Среди птенцов-пингвинов вообще очень большая смертность. И не только потому, что многие не переносят суровых зим. Их губят поморники, чайки, одичавшие собаки. Птенцов-императорских и королевских пингвинов — воспитывают, или, точнее, выращивают родители. А вот птенцов-пингвинов Адели, второй вид, живущий в Антарктиде, выращивают в яслях воспитатели. Впрочем, так считают не все ученые. Некоторые утверждают, что в яслях детишки предоставлены самим себе. Но, так или иначе, ясли существуют. Это большие группы четырехнедельных птенцов. Они стоят почти неподвижно, тесно прижавшись друг к другу, оживляясь лишь тогда, когда приближается родитель или родительница, несущая еду. Через четыре недели, когда птенцы достигают восьминедельного возраста, ясли распадаются, птенцы меняют свой детский пуховый наряд на перовой и впервые отправляются к морю. Однако появлению ясель предшествуют многие события. Пингвины Адели по натуре своей бродяги. Всю зиму, всю долгую полярную ночь, они бродят по льдам, уходя от мест гнездовий часто на 600-700 километров. Однако в определенное время они меняют направление и начинают двигаться к местам, где из года в год, из поколения в поколение устраивают гнезда. Как они находят эти места, пока неизвестно, но, видимо, пингвины, как и перелетные птицы, обладают каким-то компасом, способностью к навигации. Появляются Адели на местах гнездови в конце полярной ночи и тут же начинают устраивать гнезда. Взрослые на своих старых местах, гнездящиеся впервые по краям колонии. Холостые пингвины в это время отыскивают себе пары. В отличие от императорских, они не кричат, объявляя о своем намерении обзавестись семьей, а действуют молча. Но зато являются к невестам не с пустыми руками. Жених бродит по колонии с камешком. Увидав подходящую пингвиниху, он направляется к ней, кладет камешек у ее ног. Если камешек благосклонно принимается, венчание состоится. Если же гордая красавица презрительно отворачивается, жених, не смущаясь, забирает свой подарок и отправляется дальше. Рано или поздно он найдет себе пару, и камешек станет основой будущего гнезда. Адели гнездо устраивают тщательно, вырывают ямку и обкладывают ее камешками. Однако сватанье и устройство гнезда не мешает пингвинам, беспардонно воровать строительный материал друг у друга, затевать из-за этого потасовки. Когда гнездо построено, самка откладывает в него два яйца. Насиживают по очереди две недели самец, самка в это время кормится в море, две недели самка, в это время самец уходит в море. Птенцов кормят тоже оба родителя, по очереди отправляясь в море за пропитанием для потомства. Это продолжается четыре недели до ясель. Отдав детей в ясли, родители не снимают с себя заботу о них, по очереди, а иногда и вместе, отправляются в море и возвращаются с набитыми едой желудками, которую передают птенцу, причем только собственному. Некоторые исследователи считают, что пингвины способны узнавать друг друга в лицо. Другие ученые утверждают, что пингвины узнают друг друга по голосу. Третьи убеждены, что пингвинам свойственно и то, и другое. Пока этого точно никто не знает. Во всяком случае, звуковые сигналы имеют значение. Немецкие ученые наблюдали, как на звуки, издаваемые мамашей пингвинихой, принесшие еду, из тысяч пингвинят отреагировал лишь один. Об активности звуковых сигналов для пингвинов свидетельствует и руководитель французской экспедиции к земле Адели в Антарктиде Марио Морре. Он рассказывает об оптах, которые доказали, пингвин с закрытыми ушами теряет ориентацию, в большей степени, чем с завязанными глазами. Пингвины Адели наиболее распространенные. Их чаще всего встречают полярники и моряки. Их больше других знают зимовщики. Птицы эти непугливы, спокойно относятся к людям, очень любопытны и доставляют много удовольствия людям своим забавным видом, добродушием и подвижностью. Например, жители поселка Мирного наблюдали однажды, как во время футбольного матча один пингвин выскочил на поле и стал бегать вместе с футболистами за мячом. Все старания судьи удалить этого игрока не привели ни к чему, и лишь после того, как мяч случайно сбил пингвина с ног, птица обиделась и ушла с поля. Другой пингвин в том же поселке — облюбовал для своего отдыха крышу кабины трактора. Причем она, очевидно, ему так понравилась, что никакие уговоры не могли заставить пингвина уйти. Впрочем, Свен Ильсеттер, да и другие путешественники и исследователи считают, что такое дружелюбие, доверчивость и любопытство вообще свойственно всем пингвинам. Но вернемся к детским яслям. Они есть не только у пингвинов, Адели. Имеются они и у золотоволосых пингвинов, названных так за пучок золотисто-желтых перьев, образующих хохол. Эти пингвины мельче Адели, те высотой до 80 сантиметров. Золотоволосые же не превышают 76, но зато и самые многочисленные. Есть детские ясли — и у желтоглазого пингвина, живущего на южном побережье Новой Зеландии. Впрочем, вернее было бы сказать, проводящие время на побережье. А живут, если говорить о гнездах, довольно далеко от берега. Оригиналы. Ведь ходить к морю и обратно им нелегко. Тем не менее, ходят по очереди. Один сидит на гнезде, другой идет кормиться. Итак, полтора месяца пока яйца в гнезде, и еще какое-то время, пока птенцы не подрастают. Свободный от вахты родитель задерживается у моря недолго. Но когда бы он ни возвратился, его обязательно встречает восторженный крик всей колонии. Пингвины так бурно выражают свою радость по поводу возвращения собрата, что кажется, будто он вернулся из далеких странствий, или его считали без вести пропавшим. Кстати, вообще, желтоглазые пингвины очень доброжелательны. Даже случайно встретившись в пути, они радостно приветствуют друг друга, выражая эту радость громкими криками и различными телодвижениями. У южных и юго-восточных берегов Африки живут очковые пингвины, прозванные так за своеобразный рисунок на голове и груди. А на островах вокруг Антарктиды живут ослиные пингвины. Их громкие голоса действительно напоминают ослиный рев. Самый маленький из пингвинов — малый. Он действительно крошка по сравнению с императорскими или королевскими. Рост его не превышает сорока сантиметров. Живет этот пингвинчик у берегов Тасмании, Новой Зеландии, на южном побережье Австралии. Малые пингвины — отличные пловцы. Все дни с раннего утра и до поздней ночи проводят в море. В темноте возвращаются на берег всей компанией а затем каждая пара чинно направляется к своей норе. Норы у них относительно длинные, до двух метров, и чистые. Эти малыши очень аккуратные существа. В норах пингвины проводят ночи, в них выводят птенцов, обычно парочку, и выкармливают в течение двух месяцев. Несколько крупнее малого — голопогосский пингвин одна из самых редких птиц в мире и одно из самых удивительных зрелищ на земном шаре как заметил жан дорст гнездится этот пингвин в расщелинах прибрежных скал по приблизительным подсчетам сейчас на этом острове собственно нигде больше они и не живут осталось 500-700 пар голопогосы неантарктида это почти экватор И если родичи галапагосских пингвинов, живущие в Антарктиде или близко к ней, зимой страдают от лютых морозов и жестоких ветров, то жители галапагос летом страдают от тропической жары и прячутся в тени кустарников, забираются под корни деревьев. Магеллановым пингвинам, живущим на побережье Южной Америки и близлежащих островах, тоже жарко. Но им все таки легче. Они умеют рыть норы. Там они, когда приходит время, откладывают яйца и выращивают птенцов, там же спасаются и от жары. Было время, когда пингвинов активно истребляли. Охотники на китов и тюленей в случае неудачного промысла быстро отыскивали колонии пингвинов и опустошали их. Сотни тысяч доверчивых птиц гибли в салотопнях. Особенно доставалось королевскому пингвину, у которого довольно толстый до двух сантиметров слой жира. Так, например, в 1867 году одно акционерное общество объявило, что его суда доставили 200 тысяч литров пингвиньего жира. Хвастаясь своими успехами, акционеры не сообщили при этом, что для добычи такого количества жира потребовалось убить почти полмиллиона птиц. И ведь это только одно общество, и только за один год. Сейчас охота на пингвинов почти прекратилась, поголовье некоторых видов восстановлено. Однако над пингвинами нависла новая опасность — нефть которая попадает в море и губит сотни тысяч птиц. Когда-то люди собирали яйца пингвинов, собирали без счета и без учета численности птиц, и тоже нередко губили целые колонии. Сейчас этим люди почти не занимаются. Но струи воздуха от винтов тяжелых вертолетов, которыми пользуются полярные исследователи, разбивают пингвины тысячи яиц сбрасывают со скал ильдин птенцов и взрослых пингвинов в заливе макмдо гусеничные тракторы ездят непосредственно по территории колонии императорских пингвинов пишет свен ильсетер машины несущиеся по дорогам тревожат магеллановых пингвинов на южной оконечности южной америки и очковых пингвинов на юге Африки. на фолкленских островах Стада овец уничтожают заросли туссака, пищи пингвинов.